Глава 29. За ужином не слышно детских голосов. Второй раз за два дня Дэвид сидит за моим столом. Вот он напротив меня, и я рад. Нам с ним нужно действовать заодно, если мы хотим справиться со всем этим, и, что важнее, помочь справиться с остальным. Я пускаю взгляд на свою тарелку и чуть не плачу, а желудок тем временем аж стонет от отчаяния. Два кусочка водянистой капусты, картофелина, комковатая и такая маленькая, что мне стоит больших усилий не отправить её в рот целиком, чтобы на время ощутить чудесное чувство сытости. И кроме того, мне больше ни секунды не пришлось бы смотреть на эту уродливую бесформенную штуковину. "Слышал, что случилось с Майклом?" спрашивает Дэвид. "О, нет. Расскажи." Дэвид оглядывается, не подслушивает ли нас кто, и меня снова поражает, какими подозрительными все стали, как будто боятся друг друга. Джеймс пошёл в нужник после того, как Пулс с нами пообщался и увидел Майкла, который бродил вдоль забора у дороги. Он окликнул его, но не получил ответа. Когда Джеймс подошёл поближе, "Что?" Дэвид сглатывает, на мгновение замолкает, потом продолжает. Он был весь в крови. Джеймс сказал, что его руки стали похожи на куски сырого мяса. Дэвид качает головой. Он обгрыз свои пальцы. Дэвид. "Пить это правда?" Меня передёргивает, но я настроен скептически. Он наверняка преувеличивает. Слухи всегда хуже любой правды. Но этот слух зашёл слишком далеко. «Прости, но я тебе не верю», — Дэвид пожимает плечами. Перед ужином я осмотрел его койку. Постельное бельё пропитано кровью. Как раз, когда я выходил из спальни, служитель пришёл перестелить кровать. Значит, он просто поранился, порезался чем-нибудь. Дэвид накалывает на вилку лист водянистой капусты. Может и так. Но Джеймс говорит, у него был кровавлен рот, и он смеялся как идиот. Дэвид роняет вилку на стол и вытирает лицо. Боже, я больше не могу есть это дерьмо. Он смотрит на меня с упрёком. Думал, вы привезли припасы. Привезли целую повозку, отвечаю я, словно это объясняет, почему мы питаемся объедками, и неубедительно добавляю. Нас просто слишком много. Дэвид вздыхает и ворчит себе под нос. Потом берёт вилку и снова накалывает унылый зелёный капустный лист. Отправляет его в рот и медленно пережёвывает. Он делает маленький глоток молока из кружки, видимо, надеясь растянуть его на всю трапезу. В любом случае, сейчас он в лазарете. Я киваю и решаю поставить на этом точку. Всё это одновременно странно и ужасно, и я решаю сменить тему. Джон Хил говорит, что нас ждут несколько недель суровых морозов. Давид Хитров улыбается. Я понимаю, что будет дальше. Что бы ни происходило, по такому поводу он не упустит случая безжалостно поддеть меня. Какой я идиот, что упомянул Джона Хилла. А как юная Грейс поживает? спрашивает он. Чувствуя, что краснею, я делаю вид, что занят картофелиной. Хорошо, отвечаю я. Я снова поднимаю глаза, ожидая увидеть, как он скалится, готовясь мучить меня новыми вопросами и вгонять в краску от смущения. Но с удивлением замечаю, что он смотрит совсем не на меня, а оглядывает столовую. От его веселья не осталось и следа, и мне хочется снова упомянуть Грейс хотя бы для того, чтобы поднять ему настроение. Если этот издевок надо мной ему становится лучше, пусть издевается. "Как тихо", говорит он. И правда. Слышен лишь звон столовых приборов, и всё. Ни споров, ни смеха, ни издёвок. Никто даже не рыгает и не пердит, вызывая общее хихиканье. Я оглядываю соседние столы и вижу угрюмые лица, сосредоточенные на еде. Не знаю, в чём дело. То ли в моих расшатанных нервах, то ли в недостаточном питании, то ли в усталости. Но когда я оглядываю комнату, то вижу не только мальчиков, но и мелькающие тени. Они скользят от мальчика к мальчику прячутся по углам, ложатся на колени, на столы, на плечи. Я моргаю и тру глаза. За что мне такое проклятие? Почему мне мерещатся призраки и искачущие тени? На меня накатывает ужас, который медленно карабкается вверх по позвоночнику, словно жирный паук, пытающийся добраться до моего уставшего рассудка и проскользнуть внутрь, завладеть им. И от этого хочется плакать. Протерев глаза костяшками пальцев, Я замечаю, что Саймон, сидящий через три стола, наблюдает за мной. Рядом с ним этот гнусный Иона, два его новых друга, Теранс и Сэмюэл, сидят напротив него, спиной ко мне. Я машу ему рукой, но вместо того, чтобы помахать в ответ, он делает нечто странное, показывает мне язык, ненормально длинный и чёрный. Я отворачиваюсь и возвращаюсь к остаткам еды, которая выглядит несъедобной и больше напоминает отходы. Гнилая зелень, заплесневелый картофель. Мне нехорошо. Происходит что-то неправильное, что-то не так, и мне кажется, что смерть Дезила не причина этого, а результат. И со мной что-то не так. Что вообще здесь происходит? Нечаянно вырывается у меня. Дэвид слышит и кивает. Не знаю, друг. Но если бы речь шла о танцовщице в кабаре, то я сказал бы, что до сих пор мы видели только юбки. Ножки ещё впереди. Я откладываю вилку и смотрю на него, чувствуя, как всё снова приходит в норму. Глаза Девиды широко раскрыты. Он глядит на меня с притворной невинностью. И что тебе известно о танцовщицах в Кабаре? Он хмыкает и этот звук бальзам для души. Ты же у нас святой, помнишь? А я грешник и горжусь этим. Он засовывает кусок картофелина в рот, корчит гримасу и говорит с набитым ртом. Как думаешь, картофельные глазки должны хрустеть на зубах? Секунду, мы пристально смотрим друг на друга и оба раздражаемся смехом. Это единственный человеческий звук под этими сводами.